Глава шестая Впереди забрежил луч просвета. Лошади перешли с походного шага на рысь. Каваликада вырвалась из тисков леса, оставляя зажатый деревьями с двух сторон тракт позади. Перед сайниками открылся простор бесконечного берега. В ту же секунду налетел порыв свежего бриза, а морской воздух поневоле заставил людей глубоко вдохнуть, наслаждаясь моментом. «Прибыли, Ваше Высочество», – провозгласил Большой Пит. «Да, прибыли», – негромко пробормотала Луиза, с напряжением вглядываясь в открывшийся пейзаж. За спиной остались недели пути, лагерь набранного войска, прокисшая грязью дорога, каменный мост через невероятно широкую реку, не замерзающую даже в самые сильные морозы зимой. Необычная дозорная застава, выстроенная двергами и похожая на крепость больше иных замков в Срединных королевствах, и встреча с патрулем солдат в фиолетовых плащах. Вспомнив о последнем, девушка скосила глаза на появившихся третьего дня сопровождающих. Вооруженный до зубов эскорт никуда не исчез. Также маячил рядом, контролируя движение отряда принцессы. Грозные, молчаливые они неукоснительно следили, чтобы гости не нарушали строго оговоренного маршрута и ни в коем случае не сходили со старого имперского тракта. А Нарушение и неповиновение кораллой сурово и моментально. Из-за этого уже в первый вечер чуть не вспыхнула схватка, когда Жермен вдруг заявил, что желает прогуляться по лесу и что никто не смеет ему в этом мешать. Луиза бросила взгляд на возлюбленного. Синяк на лице уже почти спал, оставляя легкую припухлость верхней губы, никак не желавшую окончательно исчезать. Воины, носившие изображение песочных часов, не считали благородное происхождение выходца из королевства из стар достаточным основанием, чтобы выполнять его приказы. Главный патрульный врезал другу принцессу рукояткой меча по лицу, ни на секунду не усомнившись в своем праве бить дворянина. Вероятно, набрался дурных привычек от господина. Помнится... Ансаларцы тоже ни во что не ставили дворян из южных провинций, считая их почти что простолюдинами. Тогда принцессе с трудом удалось остановить кровопролитие, заставив Жермена под угрозой лишения ее милости забыть о ссоре и следовать указаниям встречающего отряда. «Не ожидал такого размаха. Вы только взгляните на ту стену». «Да по ней же смогут проехать сразу несколько всадников!» пораженно воскликнул командир наемников, рассматривая видневшиеся сапушки сооружения внушительных размеров. «И город разрастается. Гляньте, какие крыши! Не иначе черепица! Даже в Стокхолле не у всех домов она есть. А тут, похоже, кроют все здания подряд. Богатая привычка!» Заметил один из офицеров, упомянув столицу королевства Истар. Недавно возведенных построек действительно хватало с избытком. И не только простых деревянных срубов, но и сложенных из темно-серого камня. Многие имели округлые шпили, украшенные реющими на ветру узкими флагами, с символом все тех же песочных часов. Лишь внимательно оглядев суету в активно строящемся городе, Луиза, наконец, перевела взгляд на темную громаду, давлеющую над всеми остальными строениями. Знаменитая прибрежная цитадель давно павшей империи замок Бури. Древняя твердыня, недавно вновь обредшая хозяина из былых властителей Фэлрона. Массивный, основательный, мрачный. Сначала он казался чересчур грузным из-за слишком больших стен, Но потом глаза находили одинокую башню, вырывающуюся из центра нагромождения угловатых форм, и впечатление полностью пропадало, заменяясь на восхищение от величественной устремленности в небеса. Мадаа, протянул большой Пит, не скрывая в голосе ноток легкой отропи. Внушительная махина. Даже и не знаю, как... К такой в случае чего подступиться? Не Неудивлен, что баладийский король не смог ее взять и потерпел поражение? Первый раз вижу настолько здоровые стены. Ансаларцы прекрасно умели строить свои цитадели, отозвалась принцесса, в отличие от наемника, пытаясь сохранить безразличные интонации. Не пристало второй наследнице рода, «Дестрек Лервон» показывает на людях восторг чужими владениями, тем самым преуменьшая достижения собственных территорий. «Скала достаточно узкая, чтобы не пропускать одновременно много народу, да еще через провал переброшен подъемный мост», продолжил размышлять вслух Пит, обсуждая преимущества замка. «Не обязательно иметь сильный гарнизон, чтобы защитить это чудо». «Достаточно сотни умелых лучников и приличный запас стрел. Любой неприятель захлебнется в крови, прежде чем успеет что-либо сделать. Очень грамотное расположение». В ответ на похвалу гигантской постройки из прошлых времен Жермен презрительно изогнул кончики губ. «Старые развалины!» – процедил он с презрением. Наверняка там постоянно сыро и холодно. Лестницы обветшали, перила давно рассыпались в прах, а каменная кладка обильно зияет щелями и трещинами. Удивительно, что замок еще не превратился в руины, как и все другие бывшие обиталища ансаларцев. Луиза отметила, как командир фиолетовых плащей, ничуть не стесняясь, пренебрежительно фыркнул услышав речь благородного из срединников. Его позабавили слова дворянина, и он не удосужился это скрыть. К несчастью, Жермен тоже успел заметить очередное проявление неуважения к собственной персоне и моментально вспылил. Молодой человек открыл рот, намереваясь высказать все, что думает о грубых мужланах с восточного побережья. Не желая тушить еще одну ссору, Принцесса не дала ему этого сделать, пустив лошадь в голоб, вынуждая Кавалькаду последовать за собой, вновь продолжая движение и тем самым пресекая любые разговоры на корню. Впрочем, проскакали они недолго и уже вскоре опять вынужденно притормозили. За очередным вытянутым строением, похожим на деревенский амбар, обнаружилась находка, заставившая путников бессознательно дернуть по воде, осаживая коней. На десятке новеньких виселиц, сколоченных и свежестроганных досок, болтались тела. Повешенные медленно раскачивались под действием изредка налетавшего ветерка. Виселицы стояли чуть ли не идеальной ровной шеренгой, показывая, что ставили их не торопясь, стараясь, чтобы проезд ни в коем случае ничего не загораживало. Такая эпидантичная аккуратность прямо бросалась в глаза, неосознанно вызывая нервную дрожь. Но еще больше угал ряд воткнутых пик с насаженными головами, расположенной чуть позади. Там количество казненных измерялось намного большим числом, чем тех, что висело в петле. О, боги! Несмотря на нелегкие времена последнего года, Луиза так и не привыкла к жестокости внешнего мира. Выросшая в королевском дворце, она каждый раз испытывала шок, встречая на своем пути проявление человеческой беспощадности. Похоже, казнили преступников. С видом знатока оценил массовую казнь Большой Пит. В отличие от принцессы, повидавшей на своем веку всякого разного, солдат удачи не выглядел ошарашенным. Мерзость. И зачем надо было оставлять их в сморщил нос Жермен. До сюда еще не добрались строители городской стены, лишь виднелись наметки для рытья котлована под укладку фундамента. «Обычно тела оставляют в качестве предупреждения. Я скорее удивлен, что это не сделали на центральной площади, а вынесли сюда. Должно быть, не хватило места», – заметил Питт равнодушно отводя взгляд от страшного зрелища. «Эй, ты! Подойди сюда!» Наемник достал из-за пояса серебряную монетку, показывая ее крестьянину, судя по бедной одежке, остановившемуся поглазеть на красивых всайников. «Да, господин!» по Попрошайки без лишних уговоров подскочил ближе, жадно разглядывая блестевшую на солнце металлическую чешуйку. Чего, извольте, показать, где постоялые дворы, так я мигом вас туда отведу. Не извольте беспокоиться. Нет, Большой Пит отрицательно мотнул головой. Лучше расскажи, что здесь произошло, за что их повесили. Последовал характерный кивок в направлении мертвецов. И почему одних повесили, а другим срубили головы, добавила принцесса, прикрывая рот шелковым платком. Очередной порыв налетевшего ветра принес ужасный запах, разлагающейся человеческой плоти и фекалий от места массовой казни. «Так тех раньше уже поубивали», — глотая окончание на простонародный манер, объяснил плохо одетый мужичок. «Лорд сам посносил дурные головы с мутяном Тех, кому повезло остаться в живых уже после, повесили». «А за что, лорд?» – осерчал Насмутьянов, Поинтересовался наемник, тут же опомнился и извинился перед госпожой. «Извините, ваше высочество», – Луиза махнула рукой. «Ничего, спрашивайте лучше вы», – милостиво разрешила она. Крестьянин почесал затылок, не отрывая горящего взора от блестящей серебрушки. «Так, бандиты, в конец распоясались, ваше милости». Охотно начал повествование он. Стражники городские вместе с ними девок по улицам ловили и заставляли заниматься против воли делами и непотребными. А когда до их светлости дошло, то осерчали они дюжи. Сами явились творить суд и поубивали всех вчерась, никого не щадя. Косноязычно рассказанная история не сразу стала понятной принцессе. Зато Большой Пит моментально все понял, вычленив из короткой крестьянской речи основное. Видимо, среди беженцев затесался разбойный люд. Придя на новое место, они приняли за старые, втянув в свои делишки стражу. Лорд узнал и, недолго думая, перебил всех, объяснил он Луизе. Командир наемников помолчал, пожал плечами и философски заметил. Вполне ожидаемое деяние от лорда-колдуна могло закончиться куда хуже. Я слышал, у степников есть обычай сажать преступников на кол. Не понаслышке, зная его светлость, могу сказать, что бандиты еще легко отделались. Принцесса передернулась. Внезапно до нее дошло, что вести переговоры предстоит не с обычным аристократом из числа благородных семей срединых земель. Таких знакомых и понятных, а с настоящим выходцем из древней знати, тем, кто мыслил иными категориями, чем люди? Не зря ансаларцев, наряду с альвами и двергами, никогда не причисляли к роду людскому, чего ожидать при встрече? Стоит ли опасаться, что может взбрести в голову тому, кто с легкостью отправлял на казнь? За раз несколько десятков человек. То есть в Истаре тоже, конечно, не привечали преступников, приступивших к закон всегда настигала справедливая кара, но обычно на плаху отправлялась лишь малая часть. Остальные же посылали в каменноломни, настолько массовых казней у них никогда не случалось, а ведь этому поселению нет еще и одного года. Воистину правду глаголят предания о безмерной жестокости бывших властителей Файлорона. Древние знать не только хитро и коварно, но и крайне жестоко. И сейчас они видели зримое подтверждение грозного ансаларского права. «Поехали», – Луиза тронула по воде. Большой Пит последовал ее примеру, и отряд вновь продолжил свой путь. Они так и не спросили насчет кучки головешек, лежащих неподалеку от виселец. Крестьянин же, зажав в кулаке полученную монету, не стал ничего добавлять, постаравшись побыстрее скрыться с улицы с обретенным сокровищем. Обгоняя подводы, в основном груженной недавно срубленной древесиной, всадники поскакали к площадке в начале дороги, проходящей по вершине скалы, к распахнутым Настеж воротам замка Бури. Здесь их остановила еще одна группа воинов с символом песочных часов на груди. От них раздался приказ, запрещающий двигаться дальше основной части отряда. Приглашение проследовать внутрь получила лишь Луиза с двумя приближенными. Остальным предложили снять номера в одном из трех трактиров внизу, где привольно раскинулся порт и центр зарождающегося города. Ничего не оставалось, как подчиниться. Спорить и показывать гонор в сложившихся обстоятельствах было бы глупо и недальновидно. Принцесса кивнула Жермену и Большому Питу, ставшему за истекшую зиму ее главным доверенным лицом в воинском деле съежившуюся до трех человек делегацию из старского королевства проводили через длинный туннель во внутренний двор замка а затем в главный донжон здание больших размеров сложенное из кусков матового черного гранита через высокие двойные двери парадного входа в просторное фойе а дальше по широкому коридору прямиком в тронный зал Обширное помещение с рядами стройных колонн, узких окон, похожих на бойницы, и бесконечным, теряющимся в темноте, потолком. «Приветствую в замке Бури», — обратился к ним сидящий на каменном троне Йоши. Он был в зале один, не считая замерших в нишах стен четверки стражей в полном доспехе. Готфрид Эйнар, клинок заката, ярости юга и прочее, прочее, прочее, имел ленивый вид расслабленного хищника. С момента последней встречи в обеденной комнате гостиницы Даварпорта молодой ансаларский колдун нисколько не изменился. Он все так же походил на 19-летнего парня худочевого сложения с темными волосами и неизменными фиолетовыми глазами характерными для всех обладающих даром, к повелеванию, ужасающими силами первозданного хаоса. «Смотрю, ты все еще не ушел на покой, Большой Пит!» Нарушая протокол официальной встречи, лорд обратился сначала к командиру наемников, игнорируя особу более высокого ранга. Луиза поджала губы, но стерпела нарушение этикета. Ей уже приходилось сталкиваться с пренебрежительным отношением к себе со стороны ансаларского колдуна. «Ее высочество очень добра ко мне», – отозвался наемник, отвешивая учтивый поклон. ну но -ну – как-то неопределенно буркнул лорд и, наконец, перевел взгляд на Луизу. «Хорошо ли добрались, принцесса?» «По себе знаю, путешествие в плохую погоду по лесу редко доставляет удовольствие». Жермена он полностью проигнорировал, посчитав слишком маленькой величиной для отдельного обращения. «Тяготы в пути награждаются по достижении цели странствия», – ответила девушка старой купеческой поговоркой. Лорд улыбнулся. «Это правда», – подтвердил он и, без труда определив скрытую подоплеку прозвучавшей пословице, сообщил. «Ваш груз прибыл». Третья партия огнестрельного оружия полностью готова к отправке по сухопутному пути. Пистоли, порох и пушки. Луиза неспешно кивнула, сохраняя достоинство. «Но я полагаю, вы пригласили меня в свой замок не для обсуждения давно заключенной сделки», отметила она. «Или вы хотите изменить условия?» «Просьба лично приехать на переговоры?» застала ее, вдовар портив расплох, она всю дорогу гадала, для чего ее позвал Готфрид Эйнар. Достигнутые договоренности при продаже двергского оружия работали без личных встреч высоких договаривающихся сторон. Все необходимое, включая осуществление доставки, лежало на плечах помощников, которые вполне сносно с этим справлялись. Так о чем хотел поговорить известный чародей? Эта загадка так заинтересовала принцессу, что она рискнула и отправилась в путь, хотя советники категорически от этого отговаривали. Слишком велик риск для второй дочери короля из старой династии Дестрек-Лервон, являющейся, ко всему прочему, побочной ветвью великого дома Девитар, одного из семи великих домов, сохранившихся после войны наследия. В те времена, 500 лет назад, отъезд в южные земли Калервонов ансаларцы восприняли как предательство, нарушение клятвы верности. Не захотят ли лорды-колдуны сейчас наказать отступников за давний проступок? Кое-кто считал, что подобный сценарий развития событий более чем возможен. Колдуны непредсказуемые и вполне способны устроить наказание за старую обиду. Так говорили принцессе доверенные лица, присланные отцом в Даварпорт в середине зимы. Многие из Вильмож были недовольны заключенным соглашением по поставкам огнестрельного оружия и опасались, что союз с одним из Эйнаров может им в конечном счете выйти боком. Но Луиза не послушалась предостережений. Встреченный однажды на постоялом дворе, фиолетово-глазый парень – единственный, кто предложил хоть что-то действенное, помимо обычного поиска по припортовым кабакам и дальнейшего найма любого способного держать меч. Так что она плюнула на осторожность и отправилась к легендарной проклятой крепости на восточном побережье лично. «Нет, что вы!» успокоил ее Готфрид. «Меня все более чем устраивает в договоре. Я хотел обсудить кое-что другое». Принцесса замерла, кинув напряженным взглядом безмятежное лицо ансаларца. «И что же?» – спросила она. Лорд сухо улыбнулся. «Ваши дальнейшие планы, конечно же», – бесхитростно признался он. Повисла пауза. Гости переваривали услышанное. В принципе, догадаться о мотивах хозяина замка Бури оказалось не так сложно, как могло показаться в начале. Для этого не нужно обладать каким-то особо изощренным умом, достаточно соотнести уже известные события и предположить дальнейшие действия других участников начавшегося противостояния на континенте. Уникальная ситуация заключалась в том, что до сих пор не возникло какого-либо строгого разделения между противоборствующими сторонами. Срединные монархи, тандерийские лорды, стихийные кланы. Каждый преследовал в войне исключительно свои интересы, а это давало весьма широкий простор формирования коалиции. Политика. Она допускала многое подчас ранее казавшееся невозможным. «Вы хотите предложить полноценный военный союз?» спросила тихим голосом принцесса. Готфрид небрежно кивнул. Луиза позавидовала его выдержке. Он вел себя так спокойно, будто они обсуждали торговую сделку на пару золотых монет, а не альянс между колдунами и людьми. Со времен распада империи, относящимися друг к другу, с изрядной долей недоверия. Дочь из старского короля задумалась, крепко задумалась, это не просто продажа диковинного оружия, все намного серьезнее. И, говоря откровенно, давать ответ на подобное предложение она в одиночку никак не могла. Отец легко мог не поддержать и отвергнуть любые аргументы, играющие на руку новому соглашению потому что потому что речь шла об ансаларсах им действительно не доверяли не говоря уж о том что здорово опасались по крайней мере часть королей уж точно хотя и не все Исключения из правил тоже имелись вон а монарху ничто не помешало выступить против лорда он даже попытался отбить местный замок приведя сюда целую армию правда Ему это не очень-то помогло. Кх -кх -кх. Негромко откашлялся большой Пит. Ваше Высочество, если будет позволено, то я бы хотел сначала уточнить, о какой именно помощи идет речь. Как никак, я командую армией, отправляющейся на подкрепление и Старскому королевству под Стокхолл. Неужели успел разувериться в моих силах? Старый собрат по оружию. Усмехнулся Готфрид Эйнар. Наемник развел руками. Я отлично помню о созданных вами некроголимах, ваша светлость, и то, каким они оказались эффективным оружием против перворожденных под стенами Золотой Гавани. Но на стороне Ландрии выступают стихийные маги. Думаю, магистры учли прошлый опыт и позаботились о защите против похожих чар одного колдовства может оказаться недостаточно». Лорд подумал немного и, придя к каким-то выводам, тряхнул головой. «Справедливо!» – признал он правоту старого солдата удачи. «Я расскажу, что могу вам предложить помимо чародейских заклятий. На данный момент я располагаю войском в три мечей и пятьсот лучников Стрийского архипелага, плюс небольшой конный отряд из ста человек». Все полностью экипированы и прилично обучены. Готовы к бою прямо сейчас. Несмотря на приведенные данные, лицо полководца не выражало большого восторга. Хотя на взгляд принцессы звучало все довольно неплохо. Их армия на сегодняшний день могла похвастать куда меньшим количеством. Всего чуть более двух тысяч клинков. «Осмелюсь предположить вашу светлость». Упрямо наклонил голову Большой Пит, что в основном ваша армия состоит из новобранцев, я угадал? Лорд невозмутимо кивнул. Все верно, большая часть из них не имеет опыта, это правда. Но ты забываешь, самое главное. Наемник нахмурился. Что? Вы про снаряжение и оружие? Допускаю, что вы могли. Нет, махнул рукой Лорд, я не об этом. Он чуть помедлил и слегка наклонился вперед. Войско поведу я лично под своими стандартами в том числе великого дома Эйнар. Как считаешь, у многих дрогнут сердца при виде стройных рядов воинов в блестящей броне с фиолетовыми плащами за спиной, стоящих под знаменем с изображением дракона и башни. Представив это величественное зрелище, как будто вышедшее из старых легенд, Луиза поневоле вздрогнула. Нарисованная картина даже в простых мыслях внушала трепет. Что уж говорить об исполнении в реальности. Не только она вспомнит все старые предания о беспощадных правителях далекого прошлого. Страх пройдет по шеренгам не хуже ослабляющего заклятия, вызывая дрожь в руках и коленях. Солдатом Ландрии обязательно станет не по себе. Одно дело сражаться со знакомым врагом, и совсем другое – бросить вызов одному из тех, о ком в детстве родители рассказывали по вечерам страшные сказки. Клинок заката тысячу расправ. Армия, ведомая чистокровным ансаларцем, намного сильнее на поле боя войска под предводительством обычного человека. Додумать до конца мысль Луиза не успела. Внезапно из коридора донесся неясный шум. Лорд застыл на месте, словно к чему-то прислушиваясь и уставившись в сторону выхода. Недоумевающие гости обернулись в том же направлении и успели заметить, как в дверном проеме тронного зала по воздуху промелькнуло темное пятно, не похожее на обычную птицу. За ним суматошно пробежало несколько человек. Принцесса несказанно удивилась. «Неужели в замке водились летучие мыши?»